Глава четвертая. «Вечером после работы я вернулся домой. Ну как домой? В свою комнату в общежитии. А если уж совсем точно, то в комнату Шульгина. Переезжать обратно в съемную квартиру я пока не торопился. Нужно убедиться, что вся оставшаяся отвалита гвардия сметена подчистую. Если что, мне как-то спокойнее наносить удары по криминалитету», зная, что живу в окружении ментов, а не в богом забытой хрущевке среди гражданских. Я принял душ, потом собирался сварить себе пельмешек. Готовкой я особенно никогда не увлекался, и пельмени были моим проверенным способом восстановить силы быстро и без лишних хлопот. Современные все эти доставки я пока не очень жаловал. Едва я собрался идти на общую кухню, как в дверь осторожно постучали. Я напрягся по старой привычке. Мгновенно отставив кастрюлю, я быстро и бесшумно достал из тумбочки пистолет и привычно сунул его в широкий карман махрового халата, что был на мне. Халат этот принадлежал Шульгину, и он сам разрешил пользоваться любыми вещами, что найду у него в шкафу. Я не любитель надевать чужое, но халат пришелся мне по душе сразу. Карман в нем был как будто специально сделан под оружие. Кто там? Спросил я, отходя чуть в сторону от двери. Привычка ожидать пулю, пробивающую хлипкие двери, еще крепко сидела в голове. В такие моменты сознание работало как отточенный механизм. Если даже пальнут на звук голоса, непременно промажут. Но опасности не оказалось. Из-за двери громко, бодро и совершенно беззаботно прощебетал знакомый женский голос. «Это соседка!» Я отворил дверь. На пороге стояла Ирка, соседка по этажу. Одетая явно не по-домашнему. Новенькие джинсы, пестрая футболка с каким-то модным принтом, волосы аккуратно уложены, макияж. Словом, выглядела она вполне на выход. Привет! улыбнулась девушка, весело поглядывая на меня. Глаза ее при этом слегка скользнули по моему чужому халату и мокрым волосам, с которых на шее еще стекали капли воды. Привет, Эр, ответил я. Что-то случилось? Да нет, ничего. Продолжала улыбаться она, не сводя с меня глаз. «Просто решила зайти узнать, как ты тут поживаешь. Давно не виделись, сосед?» «Проходи, конечно». Я посторонился и кивнул ей, пропуская. Ирка прошмыгнула в комнату. От нее приятно пахло шампунем, легкими духами и чем-то таким неуловимым, трепетным, от чего на душе становилось как-то радостнее. «Признаться, я давно уже отвык от такой простой мирной жизни, где можно вот так вот запросто в гости». Но ничего, привыкну снова. Как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. «Садись. Пельмешки будешь? Сейчас сварю». Проговорил я с легкой шутливостью, давая понять, что у меня тут обычный мужской вечер, и никакого особого романтического меню для дам не предусмотрено. Ну или, в крайнем случае, соль могу одолжить. Но Ирке соль была ни к чему. Она, будто не расслышав моих слов, с улыбкой уселась на табурет и оживленно защебетала. «Ой, слушай, Макс, я тут подумала, мне на работе пациенты в благодарность постоянно то шампанское, то вино, то конфеты дарят. Уже не знаю, куда все это девать. Почему-то все люди уверены, что врачи только и делают, что пьют шампанское и едят конфеты. Хоть бы раз колбасу принесли, честное слово. В общем, хочешь, я с тобой поделюсь?» Я пожал плечами, улыбнулся. «Ну, как-то мужчине не камельфо подарки от женщины принимать, тебе не кажется?» «Да какие там подарки, Максим?» Отмахнулась она. Я же говорю, девать их уже некуда. Ой, короче, чего я спрашиваю? Погоди секунду, не закрывайся». Она быстро метнулась к себе в комнату и вернулась уже с бутылкой вина и коробкой конфет, тут же сгрузив их мне в руки. «Вот, держи. Это вино, кстати, хорошее. Ты не пробовал?» Я с сомнением покачал головой. «Нет, вроде». «Да ты что? Это тебе не кислушка какая-нибудь из пятерочки по акции. Давай, бокалы тащи, сейчас попробуешь». «Так мне ж завтра на работу, Ир!» «Мне тоже завтра на работу!» Махнула она рукой. «Мы же чуть-чуть, просто попробуем, да?» «Мы?» Хитро прищурившись, переспросил я. «А я думал, это только для меня». «Ай, Макс, ну ты же не будешь пить один? Ты же не алкоголик какой-нибудь? Давай, в общем, бокалы». «Да у меня и бокалов-то нет». Ирка выразительно вздохнула и закатила глаза. «Ой, все приходится делать самой. Не закрывайся, сейчас приду». Она снова умчалась к себе и вернулась уже с двумя изящными бокалами на тонких ножках. Я про себя подумал, что сейчас она еще спросит, нет ли у меня свечки или аромалампы. Что-то мне подсказывало, что вечер будет интересным и явно не таким, каким я его сам себе планировал. «Впрочем», — подумал я, — «почему бы и нет? Отдыхать и расслабляться ведь тоже иногда нужно». Мы сели за стол, я разлил вино с удивлением обнаружив, что у этого так называемого хорошего вина пробка не из пробкового дерева, а с резьбой, и штопор не нужен. Мы негромко чокнулись бокалами и отпили. «Ну как?» — с любопытством спросила она, глядя, как я пробую напиток. «Эх, сейчас бы пятьдесят и щепотку соли и дольку лимона», — подумал я. Но вслух сказал другое. «Великолепно!» — с серьезным видом кивнул я, хотя в вине не особо разбирался потому как в наше время оно считалось скорее женским напитком. В моей прежней жизни менты пили водку, а когда зарплаты перестали платить и водка стала дорогой, мы не брезговали и спиртом. Нет, не тем роялем, что продавали в бутылках с красивыми этикетками, а настоящим конфискатом, который изымали на подпольных спиртовых точках. В 90-е такие точки были в каждом уважающем себя дворе – где место алкашам и простым работягам наливали дозу спирта от ста грамм до нескольких литров. И разбавленный, и неразбавленный. «Опиши, что чувствуешь», — не унимала Сирка. «Замечательный букет», — продолжал я, изображая знатока и задумчиво глядя в бокал. Тонкое послевкусие, чувствуются нотки... Я незаметно глянул на этикетку и уверенно добавил. «Мускат!» Ирка восторженно хлопнула в ладоши. «Точно, Макс! Ты просто настоящий сомелье!» «Да какой из меня сомелье!» — усмехнулся я. Просто сериалов насмотрелся и умные слова запомнил. Ирка вдруг осмотрелась по сторонам и с легким укором сказала. «Слушай, а чего мы в тишине сидим? Давай музыку хоть включим». «Да у меня и магнитофона-то нет». «Магнитофона?» — засмеялась Ирка. «Ты хотел сказать Bluetooth колонки Ну да, колонки. Так вон же у тебя виниловый проигрыватель стоит. Кивнула она на раритетный аппарат, который стоял под полками с пластинками, который так трепетно коллекционировал Шульгин. Я его даже ни разу не включал, попытался я оправдаться. Не знаю как. Ой, да там все просто. Сейчас загуглим, за Ютубем и все заработает. Она уже тыкала пальцем в экран телефона, пытаясь найти инструкции хотя я прекрасно знал, как включить подобный проигрыватель. Просто надеялся как-то от музыки отвертеться. «Макс, а ты вообще что обычно по телеку смотришь? Какую музыку слушаешь?» Поинтересовалась Ирка, не отрываясь от экрана. «Я? Ну...» Стал вспоминать передачи, которые живы и сейчас. «КВН люблю». «О, КВН? Я тоже его люблю». «С Масляковым?» «Пельш ведет». «Да?» «Это который... я угадаю мелодию с трех нот?» Ирка удивленно уставилась на меня. «Чего?» «Неважно». «Эх, молодежь!» — вздохнул я про себя. Ирка вдруг стала серьезной и негромко спросила. «Макс, ты не против, что я вот так вот нагрянула? С вином и музыкой пристаю тут». Я почесал бровь. «Вот дает соседка». «Да нет, все нормально. Чего ты?» Просто на работе начальница гавкает, пациенты, нервничают, дети капризничают, голова уже кругом идет. Детей на сегодня маме сплавила, вот и вечер свободный выдался, а одной как-то тоскливо. Чувствую, скоро стресс славлю, а там уже психосоматика попрет. Так у вас же в поликлинике МВД вроде психолог есть. Поправил бы тебе психическое здоровье прямо по месту твоей работы? Психолог. Одно название. Махнула рукой Ирка и тяжело вздохнула. У него в кабинете, знаешь, еще аквариум стоит. Я захожу, как-то спрашиваю, а вам аквариум-то зачем? Вы же рыбок все равно кормить забываете. А он мне на полном серьезе отвечает, мол, для пациентов это. Наблюдать за рыбками, стресс снимать. Успокаивает, говорит». Ирка выразительно закатила глаза, и я невольно улыбнулся, представив, как именно она это все говорила психологу. «Ну и что? Помогает рыботерапия?» «Ага, еще как». Гляжу я в аквариум этот, а там одна рыбка уже кверху брюхом плавает, а остальные ее обгладывают. Вот такой у нас психолог. Антистресс, блин. Мы одновременно рассмеялись, и Ирка вдруг снова оживилась. Слушай, так что, музыку-то мы сегодня включим или нет? Ты обещал. Я вздохнул и уже без отговорок направился к проигрывателю. Воткнул вилку в розетку, начал перебирать пластинки. И тут снова наткнулся на знакомую обложку. Поставлю свою пластинку. Ту самую, которая когда-то была моей. Как она оказалась у Шульгина, бог весть. Мало ли что могло случиться за столько лет. Пока я задумчиво вертел в руках эту пластинку, Ирка с бокалом вина в руке уже стояла рядом и с любопытством разглядывала проигрыватель, поставив бокал на аппарат. — А это что за кнопочка такая интересная? А вот этот переключатель за что отвечает? — Осторожней, Ир. «Бокал-то поставь куда-нибудь в другое место». Попытался я предупредить ее, но было поздно. Она неудачно повернулась, локтем задела бокал, и вино полилось прямо на раритетный аппарат. В ту же секунду что-то громко заискрило, зашипело, замигало, и в комнате явственно запахло паленой проводкой. Ирка испуганно выпучила глаза и тут же прикрыла ладонью рот. «Ой, Максим, я не хотела, честно-честно». «М-да...» Протянул я задумчиво, оценивая ущерб и пытаясь не ругаться. Теперь Шульгин точно будет не рад. Это ж его любимый редкий проигрыватель. Ирка тут же загорелась идеей исправить ситуацию. «А давай мы ему новый купим. Ну, прямо сейчас на маркетплейсе закажем, и все». Ир, понимаешь, новая техника и раритет — это вещи абсолютно разные. Их нельзя сравнивать. «Ну да, конечно. Новая круче, да?» С надеждой посмотрела на меня Ирка. «Нет, наоборот. Старинный и есть раритет. Его ценность не в новизне, а как раз в возрасте и редкости», — вздохнул я. «Впрочем, что я тебе объясняю? Ладно, не парься, сам разберусь. Отремонтирую». «Ты что, умеешь чинить такую технику?» Удивилась она, широко раскрыв глаза. «Конечно нет. Что я, похож на мастера бытовой техники?» Я усмехнулся и пожал плечами. Отдам кому-нибудь. Найду специалиста. Ой, у меня знакомый есть один. Часовщик. Золотые руки, между прочим. Любую штуку починить может. Правда, сейчас бухает сильно. На лице у нее снова нарисовались стресс и психосоматика. Часовщик? Я удивленно приподнял бровь. А часовщик тут при чем вообще? Ну, не знаю. Там крутится и тут крутится. сомнением протянула Ирка. Главное ведь, что он специалист хороший. Просто сейчас часы никто почти не носит, работы у него мало, вот и пьет от безделья. А так руки-то золотые». Я задумался. Честно говоря, самому заморачиваться с поисками мастера и договариваться совершенно не хотелось. Если уж Ирка готова все устроить сама, а я оплачу, то почему бы и нет? «Ну ладно, позвони своему часовщику. Спроси, может и правда возьмется». «Отлично, сейчас наберу». Тут же радостно защебетала Ирка и потянулась к телефону. Мы сидели за столом, пили вино и тихо разговаривали. Ирка, расслабившись, качала ножкой, мягко выгибая спину. Ее взгляд скользил по комнате и время от времени останавливался на мне. В ее больших глазах отражалась какая-то грусть, тонкая и женская, словно тоска по тому, чего очень хотелось, но никак не удавалось получить. «Знаешь, Макс...» Заговорила она вдруг чуть тише, голосом доверительным и слегка хмельным. «Сразу видно, что ты хороший парень. Прямо чувствуется это». Я промолчал, неопределенно улыбнувшись, не зная, что сказать в ответ. А Ирка, вздохнув, продолжила откровенничать. «Мне все как-то не везет с мужиками, представляешь? Вот честно, без вранья. На работе в поликлинике, конечно, подкатывают всякие... В основном женатики, конечно. Ну, сам знаешь, как оно бывает. Я кивнул, осторожно отхлебнув из бокала. Сказать-то и правда было нечего. Ирка помолчала пару секунд, затем внимательно посмотрела на меня и спросила уже более прямо. «А у тебя-то, наверное, много женщин, да?» «Ну...» Протянул я задумчиво, не зная, как правильно ответить на столь щекотливый вопрос. «Всякое бывает». «Вот видишь...» Тихо вздохнула Ирка и снова посмотрела куда-то в сторону. «А я устала уже одна. Иногда так хочется, чтобы просто рядом кто-то нормальный был, не какой-то там временный прохожий, а человек, понимаешь?» Я, понимающе кивнул, не перебивая ее и давая возможность высказаться. Ирка подвинулась чуть ближе, словно ощутив во мне надежного слушателя, и начала рассказывать о своих проблемах. Какие-то простые, казалось бы, житейские истории о детях, которые постоянно требуют внимания, об усталости после смен в поликлинике, о вечной нехватке денег, времени и сил. Но я чувствовал, что за этой простой бытовой усталостью скрывается что-то большее. Глубокая тревога, женское одиночество и боязнь. Боязнь не справиться с жизнью в одиночку. Она говорила негромко, и я внимательно слушал ее иногда вставляя что-то поддерживающее. Ирка постепенно расслаблялась, ее голос становился чуть увереннее. Казалось, эти проблемы она долго держала в себе, тщательно скрывая от всех, и только теперь смогла кому-то открыться. — Ты знаешь... — продолжила она уже почти шепотом. — Я иногда ночью просыпаюсь и думаю, а что будет дальше? Как я одна с двумя детьми? Вот так и буду всегда сама. Ведь годы-то идут, Макс... «Дети скоро подрастут, уйдут, а я останусь одна. Страшно это!» «Ир, все нормально будет. Ты хорошая, сильная. Все у тебя получится». «Спасибо тебе, Макс. Прости, что я тут разнылась. Наверное, вино виновато. Пьяное оно какое-то». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Для того друзья и нужны, чтобы иногда выслушать». «Мы еще долго говорили обо всем и ни о чем» пока вечер не перетек в глубокую, почти ночную тишину. И, честно говоря, я вдруг ощутил, что такие простые разговоры и обычные человеческие посиделки мне самому нужны не меньше, чем ей. А после я проводил ее до комнаты, и мы попрощались, как старые друзья. Проигрыватель я все-таки отдал в ремонт Иркиному часовщику. Мужик оказался удивительно дотошным и обстоятельным, хотя руки у него заметно дрожали, явно со вчерашнего похмелья. Взяв аппарат, он тут же осмотрел его со всех сторон, покачал головой и задумчиво цокнул языком. «Вещица-то серьезная!» серьезное! протянул он с уважением, ощупывая тяжелый деревянный корпус. «С такими аппаратами я раньше работал давно. Это починить можно, но аванс не помешал бы». Я только усмехнулся и покачал головой. «Утром стулья, вечером деньги». Или «Вечером стулья, утром деньги». Как там у классиков-то? «Вечером деньги, утром стулья». С готовностью поправил меня часовщик, но я не уверен, что сказал он правильно. «Будет все путем, не волнуйся. Я с такими вещами еще в советские времена дело имел. Радиолюбители у меня знакомых море. Любую редкую запчасть достанут. Будь спок». Он бодро кивнул. На всякий случай я пообещал, что деньгами не обижу, если все будет сделано по-человечески. Его лицо сразу просветлело и стало куда более оптимистичным. Часовщик не соврал. Буквально на следующий день аппарат был готов. Когда я забрал проигрыватель, он выглядел так, будто вообще не встречался с Иркиным вином и паленой проводкой. Тяжелый, надежный и солидный, он снова занял свое законное место под полкой с винилом в комнате общаги. Я осторожно поставил его ровно в то же место, подключил провода к колонкам и аккуратно уложил на вращающийся диск одну из пластинок. Опустив тонарм, я мягко прижал иглу к поверхности винила и замер в ожидании. Сначала раздался тихий, еле слышный треск, словно игла осторожно пробиралась сквозь старые дорожки пластинки, потом послышалось характерное шипение, а затем, постепенно набирая громкость, из колонок полилась музыка. Звук оказался неожиданно глубоким, совсем не похожим на современные электронные устройства с их холодным цифровым звучанием. Здесь было что-то живое, будто голос исполнителя звучал не из колонок, а прямо из комнаты, словно певец и музыканты стояли рядом со мной. Айда часовщик. Не обманул. Спасибо Ирке. «Привет, болезный!» сказал я с легкой усмешкой, входя в просторную палату, больше похожую на гостиничный номер, чем на больничное помещение. Мажорчик наш, конечно, и здесь отличился. Палата была вип-класса с удобствами, холодильником в углу и телевизором на стене. «О, Макс, здорово!» Оживился Шульгин и, кряхтя от боли, попытался подняться с кровати, опираясь на костыль. Забинтованная нога неуклюже торчала в сторону. «Да лежи уже, Джон Сильвер!» Усмехнулся я, подходя ближе и пожимая ему руку. «С твоей ногой особо не попрыгаешь». Я пожал ему руку, потрепал по плечу и присел рядом на стул. Николай откинулся на подушки и кивнул на огромный телевизор, где как раз шел очередной современный боевик. Зализанный герой, больше похожий на Влада Сташевского, чем на бойца, легко расправлялся с целой бандой вооруженных до зубов головорезов, причем патроны в его пистолете, похоже, не кончались вообще. «Задолбался уже эти сериалы смотреть!» Пожаловался Шульгин с тоской, глядя на экран, где трупы падали штабелями. Потом помолчал немного и вдруг тихо добавил. «Ты знаешь, я ведь тоже человека убил, Макс!» Я посмотрел на него и покачал головой. «Коля, да ладно тебе! Ты ведь сам понимаешь, либо он тебя, либо ты его! И какой он тебе человек? Бандит, причем крайне опасный!» «Да знаю я все это!» Тихо ответил он, задумчиво глядя куда-то мимо меня. «Но все равно. Внутри как-то скребет. Я ведь раньше никогда даже пистолет на человека не направлял. Как-то всегда удавалось обходиться без оружия». «Все правильно ты сделал», — спокойно сказал я и чуть приободрил его похлопыванием по плечу. «Ты молодец. Стержень у тебя есть. Это главное». «Есть, говоришь?» — горько усмехнулся Шульгин. «А знаешь, как мне страшно было тогда». «Ну так это нормально. Тебе стыдно, что ли? Не выдумывай. Страх они знают только полные идиоты, а так все жить хотят». Мы еще поболтали о разном. Потом он вдруг спросил, будто вспомнил что-то важное. «Макс, пластинки мои там как? На месте все?» И спросил, так будто речь шла о его любимых детях, а не о старых виниловых пластинках. «Да нормально все с ними», — усмехнулся я. «Слушаю иногда, музыку включаю. Ты же не против?» «Как слушаешь?» Шульгин даже приподнялся с подушек и с удивлением вытаращился на меня. «Ну да, а что такое? Ты что, против?» «Да нет, конечно, не против, просто...» Он как-то странно замолчал. «Я же достал телефон и включил заранее записанное видео, словно в оправдание, показывая, как пластинка крутится на проигрывателе и играет негромкая приятная музыка. Вот, смотри, твой аппарат в полном порядке». Шульгин вытаращил глаза еще больше и замотал головой. «Ого! Как так? Я же его неисправным купил. Мне тогда еще сказали, что отремонтировать невозможно. Я его просто для виду поставил, чтобы отец видел и думал, что я там живу». Повисла пауза. «Ну, ко мне Ирка заходила», — улыбнулся я. «В мой кабинет вошла Кобра. Ну, как в мой кабинет?» По правде сказать, помещение было рассчитано на троих оперов. Сейчас же я сидел один. Один напарник в отпуске, второй на выезде дежурил. Вот и получался мой собственный кабинет. Поэтому здесь царили тишина и спокойствие. «Слушай, Макс, сгоняй на мост строителей», — проговорила задумчиво Кобра. «Там суицид случился». «Суицид?» Я вопросительно поднял глаза, глядя на Оксану. «Чего там такого необычного-то, что дежурный опер не справляется?» Она нахмурилась и немного покачала головой. «Да парень здоровый сиганул прямо на камне, на мелководье разбился насмерть. Свидетели есть, которые пытались его остановить. Он их просто отшвырнул, как игрушечных. Боролся так, будто за жизнь, а сам прыгнул. И при этом, говорят, абсолютно спокоен был. В глазах, представляешь, пустота полная, так очевидцы говорят». «Оксан». Это обычный суицидник. И что теперь мне из-за пустоты в глазах туда ехать? Чувствую, что-то не то там, Макс. Снова покачала головой Оксана. Суицидники так себя не ведут. Наркоман, может, обдолбанный, мало ли что. Ты все-таки съезди, проверь. Мне потом еще Мордюкову докладывать по этому трупу. Расскажешь, что да как. Ладно. Кивнул я, закрывая массивный ежедневник и убирая его в ящик стола. Оттуда достал небольшую записную книжку, чтобы взять с собой. Съезжу, посмотрю.